Следуя этому списку, он посетил бесчисленное множество домов и, пользуясь властью Бормана в каждом подозрительном месте, брал ту или иную часть для анализа. Щепку от гаража, часть слухового окна, осколок от курятника, часть и изгороди. Но нигде не встретил того, что искал. Однако круг поиска сужался. 29 ноября 1933 года Келлер и Борман прибыли в один из торговых складов в Бронксе, где и узнали, ознакомившись с документами компании, что за три месяца до похищения ребенка Линдберга были получены 690 метров южной сосны, разрезанные на лесопилке Дорна. Они поинтересовались, осталось ли что-нибудь от этой партии. Старый мастер, немного подумав, отвел их на склад,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 Кроме того, именно сейчас линдберги начали получать письма с угрозами и второго сына выкрадем. «Ну, при чем здесь я?» Еще более раздраженно спросил Мюллер. «Читайте, читайте». Лениво ответил Штирлиц. «Поймете».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 Оплачивал даже мелкие, центовые покупки банкнотами в 10, а иногда и в 20 долларов. В субботу, 15 сентября, темно-голубой «Додж» подъехал на заправочную станцию на углу 127 улицы и авеню «Лексингтон». «20 литров, пожалуйста», — попросил водитель. Хозяин станции Вальтер Лайл обратил внимание на лицо человека. Выступающие скулы, чисто выбритое лицо, острый подбородок. Заправив дочь, сказал, «С вас девяносто восемь центов». Новый клиент протянул десятидолларовую банкноту. Лайл зашел в контору, выписал квитанцию и вернулся со сдачей. Когда автомобиль отъехал, Лайл...